Я нашла еще пищи перья и чернильницы, письма, аккуратно сохраняемые в своих конвертах, переплетенные записные книжки, своего рода кинжал, маленький серповинный нож и ключи. Много-много ключей всевозможных форм и размеров. Лесли была бы восхищена. Наверное, для каждого ключа в этом помещении был свой замок, а за каждым замком маленькая тайна или клад. Я попробовала пару ключей, которые выглядели достаточно маленькими, для замка в шкатулке. Возможно, там лежали ценные украшения, а, может быть, мне стоило взять сразу всю шкатулку, но она была несколько громоздкой и слишком неудобной, чтобы спрятать ее во внутреннем кармане моего жакета. В следующей коробке лежала трубка, очень красивая, искусно вырезанная, возможно из слоновой кости, но это было не то, что нужно для Лесли. Может быть, нужно было взять ей одну печать или красивый кинжал, или одну из книг, Конечно же, я знала, что воровать нельзя, но это была исключительная ситуация. Я считала, что имею право на компенсацию, а кроме того, я хотела проверить, функционирует ли вообще возможность брать вещи из прошлого в будущее. Я не чувствовала ни малейших укоров совести. Я и сама удивлялась себе, потому что обычно я сама была совершенно деморализована, когда лезли в Гриарат в отделе деликатеса брала более одного бесплатных кусочков для пробы. Или, как совсем недавно, сорвала в парке с клумбы цветок. Я только никак не могла решиться. Кинжал был самым ценным. Если камни в его рукоятке были настоящими, то он стоил состояние. Но что ли, если делать с кинжалом? Печать понравилась бы ей больше. Но какая? На принятие решения у меня было просто отнято, потому что вернулось нехорошее чувство в желудке. Когда стол стал расплываться перед моими глазами, я схватила первый попавшийся предмет, какой только смогла достать. Я мягко приземлилась на ноги. Яркий свет ослепил меня. Я быстро опустила ключ, что успела схватить в последнее мгновение в карманах к, к моему телефону и осмотрелась в помещении.